Андрей снова выпил и, поймав себя на том, что делает это с отвращением, завинтил пробку. Внутри что-то нещадно жгло, не водка, и он уже переставал из принимать. Что-то другое не давало ему покоя, терзало и звало на свободу. Не одеваясь, Андрей зашёл в душ и ополоснулся, скорее по привычке. Он так и не понял, куда его поселили. то ли каюта находилась ниже вытерлиния, то ли в ней заварили иллюминаторы. В любом случае шансов на побег не было. Теперь, когда миссия потеряла все свои хвосты, Андрей был самым ценным, что у неё осталось. Как минимум, интересным материалом для научных исследований. Впрочем, Ксена ещё лелеяла надежды на его помощь, хотя сама не знала, в чём это может выразиться. Думать о том, что она разделила с ним постель только с целью, было, да нет, не противно. Ему слишком многое стало безразлично еще тогда на суде. А ужасаться а от того, что его используют, Андрей и вовсе обрыдло. Его превратили в чудовищный синтетический организм, убить который едва ли проще, чем выиграть морское сражение с адмиралом Мельниковым. Но всё же Андрей смертельно устал. Посмотрев на часы, он вдруг сообразил, что с момента его пробуждения серый гуляет без надзора. Беседа с Ксенией длилась довольно долго, и всё это время Владимир был предоставлен самому себе. И он несомненно приложит все силы, чтобы выполнить свою задачу. Андрей подошёл к стальной панели, прилегавшей к стене плотно без щели. За квадратной крышкой, врезанной на уровне пояса, скрывался терминал и блок корабельной связи. Это он помнил ещё по встрече со Стивом. Дверца была закрыта на примитивный кодовый замок: 10 цифр от единицы до нуля и ещё две кнопки: сброс и ввод. Андрей прикоснулся к табло, словно к чему-то неодушевлённому, но живому. Поверхность отозвалась, но он почувствовал это не кожей, а как-то иначе, внутри. 7-7-7-7-9-9-9. Медленно проявилась перед глазами. Не шифр, а черт-те что. Замок для честных людей, как говорил кто-то из старых знакомых. Набрав три семерки и три девятки, Андрей потянул дверцу... Но едва он занес руку над клавиатурой, как понял, что входить в сеть ему не требуется. Гриф. Сенсация. Регион. Глобальная. Текст. Еще недавно скептики и романтики спорили о том, обитаем ли космос. Но прилет братьев по разуму поставил в этой дискуссии точку. Космическое пространство не просто обитаемо, Она населена разумными существами, и в настоящее время ник никто не посмеет этого оспаривать. Однако пора задуматься о будущем. Кем мы войдём в семью развитых цивилизаций бедными родственниками или полноправными членами? Сегодня этот вопрос кому-то кажется преждевременным, но уже завтра нам придётся на него отвечать. 30 июня стартуют корабли Аполло и Союз. Таким образом, человечество ступает на путь освоения другой звёздной системы. Это беспрецедентный шаг. На можем ли мы почивать на лаврах? Нет. И наши новые друзья доказали нам это. Техническое превосходство миссии очевидно. Достаточно лишь упомянуть, что представители Колыбели принесли нам избавление от многих заболеваний, считавшихся прежде неизлечимыми. О буром неразвитии братьев по разуму также свидетельствует сам факт их прилёта. Не мы первыми высадились на Колыбель с дружественным визитом, а наоборот. К сожалению, во многом мы отстаём и от Колыбели, и весьма вероятно, от других цивилизаций. обитающих в глубинах космоса. Но кое-что нам всё же под силу. Сегодня президент Единство Виктор Ф. Кастель принял решение о строительстве орбитального сборочно-стартового комплекса, далее ОССК. Многие сенаторы уже заявили о намерении прервать каникулы и собраться для обсуждения данного проекта. Надеемся, что инициатива президента встретит у них поддержку. Что такое ОССК и почему он обеспечит нам прорыв в освоении космического пространства? Не для кого не секрет, что часть полезной массы ракетоносителя расходуется на её отрыв от поверхности, чтобы преодолеть земное притяжение и развить первую космическую скорость. Корабль сжигает значительный запас топлива. Один из возможных выходов дозаправка на орбите, но по мнению профессионалов, эта мера тоже не является адекватной. Смотрите материалы по теме. Встающая перед нами проблема требует иных подходов. Земле необходима космическая вервь Готовые блоки планируется поднимать на орбиту обычными носителями и уже в безвоздушном пространстве собирать из этих модулей, как из конструктора корабль. В результате он будет принципиально отличаться от всего, что когда-либо покидало Землю. Отсутствие сопротивления атмосферы позволит изменить компоновку. Жилые отсеки станут более просторными, а крепления выступающих узлов более прочными. До сих пор конструкторам приходилось вписывать все элементы стартующего корабля под обтекаемую обшивку. Теперь эта проблема снята. Самая сложная и самая уязвимая часть корабля, ионный отражатель, будет сразу собран в исходной форме, Они развёрнутся после старта. Как это произойдёт на близнецах Аполло и Союз. Ещё одно отличие ОССК от наземного комплекса заключается в том, что первичный разгон корабля будут осуществлять автопилотируемые буксиры. Это позволит уберечь верфь от повреждений и опять-таки сэкономить топливо на окончательном выходе из плена земной гравитации. Перспективы Открывающиеся перед человечеством в связи со строительством ОССК поистине необозримы. Руководство Объединённого космического агентства заверяет, что при должном финансировании вещь будет введена в строй уже через 2 года. Скоро Земля получит крупную орбитальную базу с постоянной вахтой 300-400 человек. Ещё один год понадобится на сборку корабля, проект которого, как оказалось, давно разработан. Теперь только от нас самих зависит, будем ли мы приняты иными расами как достойные участники звёздного сообщества или нам придётся довольствоваться ролью отсталых попрошаек. Бюджет ОССК внушает уважение. Однако, по прогнозам аналитиков экономического департамента, «Инвестиционная привлекательность данного проекта будет крайне высока, и в связи с этим...» Кастель совсем спятил, пробурмотал Андрей, с трудом вырываясь из сети. «Так бредить? Это же уметь надо! Какие еще братья по разуму, мать вашу? Какой нахер космос? Кто вас там ждет? Куда вы вообще лезете?» Не услышав ответа, Андрей захлопнул крышку терминала и рухнул на кровать. Похоже, он невольно принял служебное сообщение, предназначенное для новостных каналов. Фантастически полезный дар, особенно если направить его на перехват биржевых сводок. Лет пят назад он отдал бы за это левую руку, а то и правую. Теперь Андрей имел всё и бесплатно, включая способность отращивать конечности, но это его не радовало. Все, что у него было, принадлежало гадам, а земля, она даже не знала, кто такие эти участники звездного сообщества, и что здесь начнется через двое суток. Земля продолжала с оптимизмом смотреть в будущее, не замечая впереди пропасти. Под левой грудью зачесался крест. Андрей снова вспомнил о Владимире и сообразил, что попусту теряет время. Пока процессор колыбели обеспечивал доступ к мозгам Серова, этим нужно было пользоваться. Андрей устроился в постели поудобнее. Возможно, спать придется долго. Вот только заснуть бы. Сердце тут же сбилось с ритма. В этот момент он мог бы поклясться, что ощущает, как увеличивается пауза между сокращениями. «Ну привет, братец по крови!» Успел подумать Андрей. Этот бар не был похож на забегаловку, где работал неудавшийся иммигрант в Воронеж. Андрей обнаружил себя в крайне пафосном заведении. Глухой бронзовый свет, глубокие кресла и живой музыкант за роялем. Кто-то когда-то решил, что джаз это неимоверно стильно, так оно и повелось. Можно подумать, у богатых людей не бывает мятежной юности. Как будто всех миллионеров акушеры принимают уже облачёнными во фрак и в сияющих лаковых ботинках. VIP-зона Шереметьево 4 явилась запоздалая подсказка. Андрей уже и сам догадался, с серой никуда не ушёл. И два к нему вернулось собственное сознание, он сразу же купил новый билет в Найроби. расплатившись и не забыв при этом о 15% чаевых, держим, держим марку. Андрей вышел в вестибюль. 40 минут до начала регистрации. Он осмотрелся и степенно двинулся к справочному автомату. Киев. Рейс отправлен. Тльявив. Посадка закончена. Минск. Посадка закончена. Андрей провёл пальцем по длинному списку, пока не наткнулся на две строчки: Лос-Анджелес. Посадка продолжается. Нью-Йорк. Посадка продолжается. И что за страсть к двойным названиям, мелькнула чужая мысль. Цыц, подумал Андрей, направляясь в сторону касс. На девушка в окне улыбнулась и кивнула ему, как хорошему знакомому. Надежда Панкратова. значилось у неё на бейджике Можно просто Надя, вновь подсказала оперативную память сервера. А ты между прочим решил называть себя Женей. Женя? Господин Мамонтов крикнули за спиной. Документы выданы на имя Евгения Павловича Мамонтова. Да, точно, значит Женя. Ну и ладно. Из бара выбежал официант с отвратительно знакомым чемоданщиком. «Господин Мамонтов, вы забыли свой багаж!» «И что я с ним таскаюсь?» «Все равно в нем трусы и три рубашки неизвестного размера». «Ищет джинсы, я в курсе. Нет, так нельзя». «А ну-ка сосредоточиться!» — приказал себе Андрей. «Благодарю!» — проронил он и, повернувшись к кассирше Наде Панкратовой, ответно ей улыбнулся. «В Найроби мне не нужно». Нужно в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк. Очень. Девушка сделала губки бантиком, но возразить не посмела. Андрей вспомнил, как он вынимал ей душу за этот билет и как она его искала. Рылась в базе данных, потом в другой, потом обзванивала старых менеджеров. Ясное дело, скоро старт колонистов, и в Кению прут все, кому не лень. Андрею стало немножко совестно, но он повторил: "Пожалуйста, отправьте меня в Северную Америку. Но ну, не важно куда. Важно, чтобы быстро, пожалуйста. Я полечу на любом месте, хоть в сортире". "Ну зачем вам лететь в э последнее слово она произнести не решилась и, растянув его со вздохом, погасила где-то внутри. К сожалению, посадка на рейс До Лос-Анджелеса уже закончилось, а до Нью-Йорка свободных мест много, и вы ещё успеете. Оформляете? Оформляете, Надя, царственно ответил Андрей. Получив новую карточку, он слегка успокоился и поспешил к стойке регистрации. Со времени его предыдущего контакта смены ещё не поменялись, и Андрея узнали в лицо. Точнее, узнали Серва Но это был также скверным. Если Ксени придёт в голову, что его интерес был непразным, и она объявит розыск на тех, кто находился в овзоровом доме, даже думать об этом было тяжело. Миновав контроль и наконец-то сдав чемоданчик, Андрей прошёл по телескопической трубе. В салоне было тихо, динамики уютно гудели. Свет был не таким, как в баре, но тоже приятным. успокаивающим. Андрей занял своё место и принялся листать журнал, но вспомнил, что при взлёте все средства связи на борту отключат. Пока рассаживались последние пассажиры, он откинул встроенный в подлокотник терминал и вызвал региональную справочную службу. Вопрос, Андрей задал, упомирательный по хамству и наивность. Однако он решил, что для Северной Америки Это должно быть нормально. Ответ пришёл сразу. Постоянная резиденция представителя миссии господина Трайка находится в Вашингтоне. Направить просьбу о встрече. Андрей фыркнул и, сбросив сообщение, поднял палец. Девушка, во сколько мы прилетаем по местному? По местному времени ровно в полночь, отозвалась стоявшая у люкастю Ардеса. Он вновь набрал адрес справочный и через нее вышел на заказ билетов. После некоторых усилий Андрея терминал исполнил бравурный джингу. И на экране возникло уведомление. «Евгений П. Мамонтов. В бизнес-салоне на рейс Нью-Йорк-Вашингтон. Время вылета час двадцать. Спасибо». «Не за что», — мурлыкнул Андрей под нос и сладко потянулся. Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту нашего лайнера, зазвучал в динамиках женский голос. Ну что, Володя, вы же мне есть тебя способ, как от наблюдения избавиться или не получится? мысленно спросил Андрей из замер. Он подозревал, что реакции не будет, и он не ошибся. Ясно. Тебе зацепка нужна, чтобы вытащить те воспоминания в оперативку. «Но как я это сделаю? За что тут цепляться?» Он осмотрелся, но ничего такого, что могло вызвать ассоциации со взрывом, в салоне не было. «Скорость, авария, опасность». Но угад перебрал Андрей. «Похоже, мимо. Высота, горящий двигатель, падение, смерть». Настойчиво продолжил он. «Нет, серого это не трогало». Да и странно было бы, если бы выпускник диверсионной школы боялся гражданских самолетов. Его, небось, и военным-то не сильно испугаешь. «Вашингтон», — попробовал Андрей с другого бока, «Трайк», «Миссия», «Колыбель», «Старт колонистов», «Союз Аполло», два корабля, один из которых необходимо, необходимо, необходимо. Единственным, что проклянулось у Серова в памяти, был уже известный фрагмент инструкции. Прибыв на место, необходимо убедиться в отсутствии наблюдения. На место? Это в Найроби. Стало быть, ну-ну. Время полета семь часов двадцать минут, договорили динамики. Семь часов на передышку, подумал Андрей. Из самолёта он точно никуда не денется. 7 часов, а потом он только бы сил хватило. В Нью-Йорке серва уже не бросишь. Он того и гляди догадываться начнёт, куда его ведут. А если не он, то кто-нибудь другой. Это ещё хуже. Так что ненадолго Володи расстаёмся. Соскучиться не успеешь. Уважаемые пассажиры, Разнеслось над креслами. Убедительно просим вас отключить все средства связи и застегнуть ремни безопасности. Подготовка к полёту окончена, и через несколько секунд